Убийство без убийцы Мне снилась узкая река без начала и конца. По ее берегам стояли высокие дома какой-то неведомой архитектуры. Над водой склонялись экзотические цветы. Вверху было ярко-голубое небо в клубах облаков. И одна маленькая лодка плыла по серой, волнующейся воде. Я сначала увидела сильные руки человека, который держал весла. У него были длинные пальцы, потом мне открылись его печальные плечи. И вдруг солнце осветило его голову, красивую благородную голову с серебряными волосами. Он смотрел только вперед, не на меня. Но мое сердце сжалось и заскулило, таким пронзительным было прощание этого человека со мной. Я вскочила, услышала собственный сон и только потом проснулась. Бросилась в другую комнату, схватила телефон. Простите, Александр Васильевич, что звоню среди ночи, просто некогда ждать утра. Все нормально, Вика, ответил Масленников я работаю. «Скажите, вы же делали экспертизу по самоубийству пастуховых? Их тела в морге?» Земцов сказал, что ищут родственников. «Да, конечно, это на самом деле самоубийство. Большая доза снотворного. Следов посторонних в доме не обнаружено. Самоподжог». «По их телам можно определить группу крови, ДНК?» «Конечно, они умерли от отравления угарным газом. Тела обгорели, но это не пепел. А в чем проблема, Вика?» «Да, Господи, Боже мой! Возьмите же этот пастуховский меч, сравните следы и позвоните мне, пока у меня сердце не разорвалось!» Масленников позвонил мне утром. Прошло столько часов, а я за все время не пошевелилась, кажется, и не дышала. Да, все таки есть. Я сделала это. Я узнала, кто убил Илью Пастухова. Вот и продолжайте не верить в потустороннюю связь душ. Петр Пастухов рассказал мне оттуда, как он искупил грех собственной жалости. Он спас от сиротства и пустил в мир чудовище, которое принесло много бед и страданий. Петр был окончательно наказан и уничтожен видом растоптанного ангела, которого воспела его кисть. Он был бессилен исправить последствия, но он убрал причину. «Отправил мне портрет Ани, похоронил убитого сына и поплыл по реке справедливости держать ответ. Я затопила свой кукольный дом слезами». Я хотела пробиться в этот ад, где горит сейчас гениальный художник и дорогой мой человек, чтобы разделить его боль. Чтобы потушить там костер, чтобы доказать перед небом, что он был прав. А мое горе в том, что никто не вернется. Мне все стали вдруг не нужны. Мешал Кирилл, раздражал Сергей, и вдруг страшно оскалилось одиночество. Тут и приехал Карлос. Не знаю, может, Кирилл ему позвонил. Я знал, что выпавших на твою долю испытаниях будет этот час, когда все или почти все позади, а впереди не видно ничего. Вот поэтому я позаботился, чтобы этот момент был защищен хотя бы такими стенами. Ты хотела прожить без родства, а оно тебя настигло. Ты позволила себе кого-то пожалеть, а они ушли за пределы жизни. Ты искала убийц, а нашла двух несчастных. Один сошел с ума от любви и зарезал твою мать. Другой убил пасынка-негодяя и казнил себя огнем. «Жизнь более жестока, чем смерть, потому что у нее открытые глаза. Давай подумаем о том, чем я могу тебе помочь». «Да ничем. Кому вообще можно помочь, Карлос?» «Хорошо. Я неправильно поставил вопрос. Чем тебя можно отвлечь, порадовать?» «Не отвечай, знаю ответ. Просто я думал об этом, когда ехал к тебе. Твоя мать была так прекрасна, что я подарил ей один из самых дорогих алмазов Земли. Ты достойна множества сокровищ мира». Но они недостойны тебя. Беда нас, обычных мужчин, в том, что мы не можем тебе дать того, чего ты достойна. Это свобода. Свобода любить и ненавидеть. Свобода брать и отказываться. Свобода быть вот такой несчастной, как ты сейчас себе позволяешь. Ты прогнала всех. Я тоже уйду. Но знай, я постараюсь тебе помешать. Переплыви одна свои горести, и будет тот берег, на котором тебя встретит радость». И они сделали это. Они все ушли. Кирилл даже не попрощался. А я поплыла. «Нет, ни не к берегу. Мне не нужна пока радость. Мне бы не утонуть. Выплыву, значит, жизнь того стоит».